Тем временем Мюнхенский дворянский союз, баварский Артуров круг, окончательно соорганизовался. С пышным церемониалом праздновалось основание союза, прием и посвящение в рыцаря отдельных его членов, освящение знамени, возведение Агнеса фон Флавон в Сан Королевы союза, затем большой турнир, банкеты, многолюдные облавы на зверей. Молодым необузданным дворянам статуты принца Фридриха пришлись как нельзя более по душе. Они живы, они молоды, они — весь мир. В них кипело неудержимое властолюбие, била через край потребность крушить все вокруг, кричать, бесноваться, устраивать неугомонный веселый шум, наполнить мир своей молодостью, которой некуда было излиться, своей бесцельной, бесполезной энергией, своей жаждой что-нибудь натворить, сделать. А теперь принц Фридрих дал этому смутному властному стремлению красивое звучное имя. В нем было подобие смысла, идеи, идеала. Молодые, самоуверенные, дрочливые бароны вдруг почувствовали себя носителями особой миссии. На их стороне Бог, право, власть. Они были счастливы. Где еще пили и жрали так неистово, как при Мюнхенском дворе? Где охоты были грандиознее? Где бывало на турнирах столько убитых, столько праздничного шума? Объедки, достававшиеся шутам и карликам, которые ползали между ногами гостей, были обильнее, чем стол иного мелкого государя. Молодые бароны пылали таким задором, что иногда набрасывались на совершенно чужих людей. Есть ли женщина достойнее Агнессы фон Флавон? И когда спрошенный отвечал, что этой дамы не знает, его вызывали на поединок и убивали. Чтобы ночью после охоты при свете пожара пировать под открытым небом, они поджигали крестьянские деревни и целые рощи. Они находили придворные танцы слишком изощренными и сложными. Вместо флейты застонала волынка, вместо арфы – Запищала губная гармоника, носились в грубых крестьянских хороводах, отплясывали ридеванс, хопельдей -э и другие неуклюжие танцы, при этом подпевали, хлопая себя поляшкам, непристойные стишки. Косола повертелись точно медведи, подбрасывая женщин так, что у тех юбки взлетали на голову. Среди оглушительного хохота валили их весьма непочтительно на землю играли в кости бессмысленно, с азартом, просаживали деревни, замки, поместья, иной раз снова получали их обратно в виде дара, иной раз убивали партнера, бродили, спотыкаясь пьяные, извергали из себя вино, орали грубые циничные песни, на ночных улицах Мюнхена хор пьяных голосов ревел, верещал, гнусил песенку Фраунберга о семи радостях а молодой герцог Мейнгард расхаживал среди всего этого толстый, добродушный, глуповатый, но довольный и гордый, чувствуя себя центром замечательного праздничного веселья, которое устраивалось в его честь. Каждому благосклонно улыбался, говорил, что сегодня опять все вышло особенно удачно. Влюбленно поглядывал снизу вверх на статного темноволосого принца Фридриха. Гладил своего сурка Петера, говорил внимательно осмотревшему на него сверьку, что ему очень хорошо, что управлять государством вещь легкая и простая, гораздо приятнее, чем он предполагал. Агнеса небрежно и благосклонно принимала восторги и кипучие чувства, окружавшей ее шумной и многочисленной молодежи. Она стала замечать, что кожа у нее то там, то здесь становится или слишком суха, или отвисает, что возле губ или около глаз появилась крошечная дряблая складочка, а на голове выцвел волосок, что ее движения стали чуть ленивее, тяжеловеснее, словно налились жиром. Тем необходимее ей было пламенное восхищение этих молодых людей, как доказательство ее обаяния. Она нуждалась в их шумном поклонении, она плавала в нем, она блаженно купалась в безграничном обожании принца Фридриха. Однако принц Баварии и Лансгута за всеми этими развлечениями не забывал и о своих политических планах. Он не замечал шума и грубости, он видел власть, он не замечал распущенности и грязи, он видел господство и блеск. Вместе с руководителями Артурова Круга, Абенсбергом Лабером, Гипольтом фон Штейн забрал он руководство всеми государственными делами. Молодой герцог предоставил им захватить все, что они хотели – его власть, прерогативы, печать, весь круг его обязанностей. Государством правили за столом во время охоты. Надменно между двумя кубками вина отнимали они у городов их привилегии, крестьян обкладывали бессмысленно тяжелой барщиной, Старинный запрет, лишавший крестьянина права есть дичь и рыбу и предоставлявший это право только господину, был восстановлен во всей строгости. Двор Мейнгарда, развлечения и перы круга обходились чрезвычайно дорого. Государственное имущество расточалось, пошлины, подати, доходы с городов тратились уже не на общественные нужды, а на нужды Артурова круга. Налоги были повышены. Дичь вредила полям, ее было видимо-невидимо, а крестьяне, пытавшегося как-нибудь защититься от нее, затравливали насмерть. Некоторые члены круга нападали даже на транспорты купцов. Сначала к этому относились как к шалости, затем стали смотреть как на желанное средство обогащения. Ввиду того, что проезжие дороги стали небезопасны, торговля и ремесла приходили в упадок. Города раптали крестьянство стонало. Тирольские обороны стояли у границ. Герцог Стефан Габсбургский еще пока ничего не предпринимал, но брови его грозно хмурились. Порой в Артуровом круге появлялся на положении гостя Фраунберг. В Члены его не приглашали, но нисколько не обижался, шутил, подзадоривал молодежь. Нельзя отрицать, он умел расшевелить этих господ. Герцог Стефан послал сыну резкое письмо, заявляя, что если тот немедленно не возвратится в Лансгут, то потеряет нижнее баварское наследство. Принц Фридрих не ответил, заковал посланцев кандалы. Несмотря на то, что Габсбург зондировал почву умнее и бесшумнее, Потерпел в Мюнхене неудачу и он. Герцог Рудольф заключил с венгерским королем союз против императора Карла. В конфиденциальном письме к Мейнгарду он предложил ему также вступить в этот союз, ибо император – прирожденный враг Виттельсбахов. Но принц Фридрих, в своей надменности признававший только политику престижа, не считал ни одного из имперских князей равным Виттельсбахам, кроме римского императора, и не находил возможным вступать в союз с обыкновенными территориальными правителями, тем более с наглым Габсбургом. Нет, Виттельсбахи, какие бы ни противоречили этому политические и экономические интересы, должны все же по чисто идеальным мотивам гордо и благородно поддерживать единственного равного им немца римского императора. Во время трапезы конфиденциальное письмо Габсбурга первого, старшего, надежнейшего имперского государя было нацеплено на горб одного из разряженных придворных шутов. От гостя к гостю бегал пестрый карлик, неустанно и низкокланиясь, показывал висевшее на его горбу секретное послание австрийца, в котором тот осмеливался злобно поносить императора. Затем Фридрих от имени Мейнгарда отослал изодранное, загаженное письмо, сопроводив его высокопарным посланием императору в Прагу, как равный равному. К полуострову на юго-восточном берегу озера подплыла лодка, с древним стариком Абатом Иоанном Виклинским. Он прибыл в сопровождении двух монахов и вез в запертом ларце свою хронику, книгу достоверных событий, которую считал, наконец, завершенной. Старик теперь окончательно высох и стал очень мудр. Столько перевидел он, всех людей и все события сопровождал прекрасными стихами, все взвесил, и вот запечатлел в своей хронике. Что бы еще ни случилось, оно может быть лишь вариантом того, что им уже описано. К тому же он узнал, что некий Джованни Велани из Флоренции, итальянец, работает над столь же пространной и основательной хроникой. Хотя Аббат стоял уже выше житейских тщеславных тревог и волнений, все же он крайне огорчился, услышав, что мужи весьма умные и сведущие, отзываются о труде итальянца с большой похвалой. Славолюбивый иноземец подошел к своей задаче совсем иначе, чем Аббат. Он стремился к сенсационно прикрашенным ярким описаниям, рассчитанным на сильный эффект, тогда как добросовестный ученый Аббат усердно сглаживал, оттачивал, старательно устанавливал даты и факты, не забывая о высоком назначении своего труда в целом. Теперь он, наконец, решился поставить последнюю точку. Он продиктовал брату-секретарю. «Предоставляю другим лучше изобразить грядущее событие и заканчивая здесь свои записи, кои старался вести хорошо и достойным истории образом». Он что-то пробормотал, захихикал, положил сухую руку на плечо монаха, сложным напускным смирением продиктовал последнюю фразу «Если же не столь удачна работа моя, то допростится да мне то, ибо предпринята она была во славу святой и нераздельной троицы, которой хвала, честь и слава и поклонение во веки веков. Аминь». И вот старец сидел в тени олив и тысячелетних развалин, Он поднес герцогине свой труд, надеясь встретить со стороны всегда внимательной ученицы заслуженную оценку. Маргарита лежала в гамаке, лила в свой большой рот охлажденный апельсиновый сок. Ленивый, стройный белый юноша Альдригета небрежно вышучивал беззубого старца. Когда наступил вечер и стало свежее, Маргарита попросила брата-секретаря почитать ей хронику низким, ровным, выразительным голосом продекламировал монах посвящение и предисловие Аббата. Приводя многочисленные цитаты, Аббат говорил о том, как жизнь и действительность становятся историей, как от жизни и бытия ничего не сохраняется, кроме истории, и как история является последней целью всякого действия и его дальнейшей первоосновой. Что остается от великих мужей, кроме памяти о них, подобной тому аромату, который оставляют у наших берегов нагруженные яблоками суда, когда сами эти суда давно уже отплыли к иным берегам? В этом смысле стал он затем развертывать картину последних 120 лет, картину краткости человеческой жизни, изменчивости природы, непостоянства счастья, обманчивости, и ненадежности всей земной славы.